Аскальт Флоу Академия Магаубийц 5 Глава 1. Аномалия Вокруг меня сгрудилась тьма, и холод пробежался по коже. Ощущения были, как при отключении магии ошейником раба. Божественный предок, которого я считал мифом, исчез, но вместе с тем, казалось бы, был повсюду. Я ощущал его не просто кожей. Я чувствовал, что даже вдыхая воздух, я отравляю организм его силой. Мана из источника помчалась по каналам к главному средоточию моей силы. Переливающаяся пелена накрыла меня и сразу стало легче. Зарение прояснилось, чувства вернулись на свои места. Но противника все так же не было видно. Лишь выведенная перед глазами полоска маны стремительно сокращалась. «Куратор? Варианты?» Слегка паникуя, задал я вопрос. «Провожу анализ. Требуется время. Рекомендую выйти из области применения заклинания», — ответил он, — Перед глазами замелькали, исчезая и появляясь десятки графиков и расчётов. Я дернулся в одну сторону, устремляясь с предельной для человека ловкостью вдоль берега. Бежишь от охотника? Глупец! От меня еще ни одна добыча не уходила!» С грохотом разверзлись небеса, и с них ударила молния. «Прямо в меня!» — гадость такая, снимая большую часть защиты — «Беги, беги! Посмотрим, насколько тебя хватит!» Я резко свернул и сиганул соответственно из скалы прямиком в бушующие волны океана. Пару минут понадобилось на то, чтобы выбраться из-под власти водной стихии и отправиться к дну. На мгновение показалось, что все нормализовалось, но стоило мне отключить просевшее за рекордно короткое время до третье значений маны покров хаоса, как меня тут же накрыла волна дезориентации – Все, что я сделал под рекомендациями Куратора, это вытащил тяжелый пулемет, активировал воздушный пузырь и камнем ушел на дно. Но даже так я не понимал, где я нахожусь, и не мог нащупать землю у себя под ногами. Пришлось тут же восстанавливать запас маны из самодельного браслета и, активируя защиту хаоса, устремляться дальше в глубокие морские воды. Я сражался со временем и божественным охотой, просто пытаясь выйти за пределы поля боя и надеялся на Куратора. Но, увы. Глупый, слаборазвитый мозг не способен понять мои слова. Я же сказал, что вода для меня и моих сородичей с тех самых времен до да иссушения океанов никогда не была препятствием. Голос, полный надменного превосходства, раздался прямо у меня над ухом. Я с размаху ударил ладонью, напитанной хаосом, но никого не задел. «Думаешь, это язва, что сидит внутри тебя?» «Этот бес, искусственно выкормленный бездушный раб, сможет тебе помочь? Очнись! Мы от него и ему подобным тысячелетия оберегали нашу планету!» Старый непонятный хрыч и здесь показал свою осведомленность. «Хоть на самое дно уйди, в самую глубокую дыру заползи, тебе от меня не скрыться!» Продолжал издеваться надо мной этот охотничек. «Ты всего лишь оттягиваешь неизбежное, глупец! Думаешь, ты невероятно сильный?» Ты всего лишь середнячок среди всех прошлых повелителей хаоса. Но многие, кто были сильнее тебя, прожили долгую жизнь и умерли в окружении родных и близких своей смертью. Знаешь почему? Я отвечу. Ибо они не демонстрировали свою силу, не нарушали грань дозволенного и не привлекали взор вселенского хаоса к своей персоне. А ты? Посмотри на себя. Только родился, а уже налево и направо отправляешь сигналы. «Ты так хочешь смерти своей планеты? серьезно? Жалкие людишки должны будут отблагодарить нас и встать под наше крыло за то, что мы уберегли их от той пропасти, в которую ты их втягиваешь день за днем. «Куратор, о чем это он?» Не выдержал я и остановился. Задал вопрос и сел на песок океанского дна. «Мне бы понимать логику древних сумасшедших тварей. С вашим социумом до сих пор ничего не понятно. А уж поехавшего старика попробуй пойми». Если те книги, что мы читали, не врут, ему уже несколько десятков тысяч лет. «Я не понимаю тебя, но если ты думаешь, что я так просто сдамся...» Я начал экспериментировать, пока у меня были запасы маны, стараясь выцепить древнюю тварь. Одиночные выстрелы, всепоглощающие коконы, раскручиваемые по спирали нити хаоса. Ничего из этого не принесло должного результата. Враг был нигде и повсюду. Я слышал его смех. Я ощущал его предвкушение, но я не видел его. Я не мог нанести удар по тому, кто лишён физического тела, а именно это приходило мне на ум. Началась борьба на истощение, и, к моему сожалению, я не ощущал хоть какого-то предела у моего противника. Мана исчезала с катастрофической скоростью. Когда моих запасов осталось меньше 20%, я попытался скрыться в древней табличке, но, к сожалению, это не помогло. Тварь забралась в нее, словно паразит, и со смехом посмотрела на меня — а затем перевела взгляд на двух пленников. жалкие подчиниться ему, как низко мы пали». Я использовал оставшиеся силы, чтобы уйти обратно наружу, да так и застыл посреди океанского дна. Даже если я умру, это глобально ничего не значит. Но если эта тварь присоединится к войне, человечеству не совладать с противником такой силы. «Что? Не помогает тебе твой хвалёный хаос?» Не помогает тебе твой паразит? Ты переоценил себя? Ты не познал себя и свою силу, нарешил решил полезть вершить судьбы миллионов моих наследников? Наивный глупец. Я покажу тебе, насколько ты был неправ. В десяти метрах от меня сформировалась фигура старика, что сам был словно тьма, но вместе с тем это и близко не походило на тьму Рюдигера или Аринии с ее трансформациями. Скорее, это был мрак ночи, что благоволит охотникам. «Попробуй, сразись, как ты привык. Я даже создам привычную для тебя арену». Старый черт щелкнул своими костлявыми пальцами, и вода разошлась, сформировался купол, лишённый излишней жидкости. Я стоял, пошатываясь и смотря на противника. Не дожидаясь приглашения, я вытянул руку вперёд, и сконцентрированный хаос снарядом вылетел с самого страшного врага за всю мою жизнь. Старик будто от назойливой мухи отмахнулся, своей непроницаемой силой отразив атаку. «Ещё!» — крикнул он и демонстративно сложил руки за головой. Я принял вызов, превратив хаос в два клинка, что штормом обрушились на моего противника, но оказались не в силах преодолеть финальную преграду из практически прозрачной, слегка тёмной дымки. Она размывала его силуэт, создавая иллюзию на теле божественной охоты. Я выдохся, пытаясь пробить эту защиту. Но всё оказалось бестолку. «Теперь ты понял, сопляк? Скоро ты умрешь, и твои близкие никогда не смогут провести свои обряды. Ты навсегда станешь трофеем в моих чертогах». Его рука легла мне на грудь, и покров хаоса продавился, начиная разрушаться подставшей фиолетовой после прикосновения ладонью твари. «Нифига!» Я окружил его и себя сферой хаоса из последних запасов маны, И начал уменьшать его, пытаясь заблокировать тварь и найти лазейку в его возможностях. Голова изобретала и отметала десятки вариантов. Куратор ускорил до сумасшедших скоростей свои расчёты, но без толку. «Твоя сила всего лишь иллюзия. Ты возгордился, забравшись за счёт чужой силы на самую вершину. Пришло время жатвы». «Я-то, может, и забрался на вершину при помощи соратников и друзей. Но ты не прав, когда говоришь так». «Я не родился с этой силой, я не все время был с Куратором. Из простого человека я стал магом, овладев волей огня. Не хаос сделал меня великим. И знаешь, спасибо. Подтверждаю, его форма нематериальная, это чистый сгусток энергии, который только что уменьшился на тысячную долю процента. Это концентрированная разумная энергия, что материализовала себя». «Хм, за что ты благодаришь меня, глупец?» Я только что понял ту непереводимую древнюю рунную схему, что украшает обложку старого фолианта последователей Божественного Творца. Меня долгое время не покидало смутное сомнение, что я где-то ее видел. И я могу подсказать тебе где. Я положил свою руку с практически полностью истончившейся пленкой покрова, что приковало меня к морскому дну. Прямо под ней билось мое сердце. Человеческое сердце. А рядом с ним имелась целая россыпь узоров, связок и ядер. Но я ошибался, когда считал, что ядро хаоса венчает вершину власти и сила магической структуры моей тушки. Нет, над ним находилось сердце. И схема расположения ядер, узлов и источников точности повторяла схему с обложки древнего фолианта. И что же ты понял? Остатки маны пробурили и расширили тончайший, едва заметный с моим высоким магическим чутьем канал прямиком к сердцу — От ядра хаоса и напрямую к моему самому главному ядру, венчающему центр всей моей жизни. Ты назвал меня повелителем хаоса, но ты ошибся. Хаос лишь стал вторичным, пусть и полезным, продуктом моей силы. Не благодаря ему я здесь оказался. Не благодаря ему я творил чудеса ранее. Моя рука сжала древнюю кисть охоты, не позволяя твари сбежать. Я ошибочно принял эту силу за способность быстро впитывать ману, словно пылесос. Хотя, будем откровенны... Моя она закончилась, и сила хаоса рассеялась по океанскому дну. Древняя рука пробила пальцами мою грудь, устремляясь к сердцу. Ей больше подошло бы другое имя. Кровь наполнила легкие и начала подниматься вверх по трахеи. Я подавился кровью, смотря в глаза древней задумчивой твари. «Какое?» – спросила она, останавливая руку за мгновение до финала моей истории. П «Пожиратель». Замерло все вокруг. Остановилось сердце, к которому перетекла последняя единичка маны, активируя самую неконтролируемую и жестокую силу, что всегда была рядом со мной. Сила, что оберегала меня. Сила, что спасала меня. Сила, что уничтожала надежды моих врагов. Она растила меня, закаляла. И взамен я даровал ей изысканные лакомства древних, чистых и концентрированных элементов и стихий. Она требовала все больше и больше — но не могла получить желаемого и засыпала, скрываясь до поры до времени. И сейчас ей на блюдечке поднесли, вне всяких сомнений, самое изысканное лакомство из всех возможных. Практически безграничная, древняя, чистая энергия Эль-Поля неизвестного типа, что обрело божественный лик. «Приятного мне аппетита!» Древний клыкастый хрыч распался неисчислимым числом пылинок, растворяясь в пространстве, но я чувствовал его, я ощущал его, Я притягивал его сущность. Я пожирал его суть. Горная река обрушилась на мое магическое тело. невероятной силы поток пробежался по каналам, наполняя их древней и неконтролируемой силой. Слева от моего сердца появилась маленькая крохотная точка. Пылинка, не более. Но с каждым биением сердца она разрасталась, увеличиваясь в размерах. Мгновение, еще одно, еще. Сила древняя, сила страшная... Создавало еще одно ядро в нестандартном месте. Но если вспомнить тот самый фолиант, то пять высших стихий должны были образовать звезду, посреди которой и располагалось самое главное ядро. В моем случае сердце. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Что ты за тварь? А-а-а-а!» Мощный всплеск силы ударил по моему телу, практически испепеляя меня, но боли не было. Еще не успел я сообразить, как энергия жизни, разогнанная сумасшедшим потоком маны, взорвалась изнутри, обновляя и восстанавливая моё тело. Это была практически мгновенная регенерация, возможная лишь при аномальном течении силы в теле. Скорость, плотность и сила потока именно такая прямо сейчас. Каналы перегружены, но, судя по творящейся трансформации, с ними все будет в порядке. Поток воды ударил меня, и я открыл глаза. Улизнул. «Я отвлёкся на приказ о восстановлении. Какая злобная тварь. Что же за сила мне от тебя досталась?» Я выбрался на берег и взобрался на пик одинокой скалы, где положил табличку и активировал ее, переносясь в пространственное убежище. «Владыка, вы выжили? Кто это был? Что это за сородич мой с вами сражался?» «Божественная охота. Сбежал тварь. Но ничего, я чую его страх. Он теперь мне кое-что должен. Найду его позднее». А «Сейчас молчите, мне нужно сосредоточиться!» Я ошарашил своих пленников и отправился в библиотеку. «Что ты ищешь?» — решил уточнить у меня куратор. «Сам не знаю, но ставлю порванную жопу этой древней твари, я что-то пропустил. Что-то важное, сокрытое в легендах и мифах Шейтранов, возможно, связанное с рунами», — ответил я ему и принялся перебирать один учебник за другим. Чувство наития, что посетило меня, говорило о нестыковке. Я многое понял после этой битвы, но кое-что не совпадало. И меня очень сильно тревожило это непонимание. Мое шестое чувство вопило, что без раскрытия этой тайны я не должен даже пытаться продолжать преследование. «Где же, где, твою мать, все не то!» Я отшвырнул учебник магии и принялся за следующий. А затем за еще один и еще. Я потерял счет времени, в безумии пересматривая древние трактаты и таблички шайтранов, чей возраст доходил до нескольких тысяч лет, а порой страницы отображали перерисованные символы с артефактов, чей возраст, если верить написанному, превышал 10 и 15 тысяч лет. «Я найду ответ на эту загадку. Обязательно найду. Я зарылся в очередном десятке книг, медленно и постепенно просматривая их, и лишь куратор с грустью напоминал, что мы так и не установили такое ценное оборудование».